Глава девятнадцатая Ужас Эдван встретился взглядом с волком, животное оскалилось, зарычало и с лаем помчалось прямо на него, в то время как остальные члены стаи разбегались по округе. Расстояние быстро сокращалось, а все, что парень мог сделать, глядя на него, это помолиться Творцу. От страха он не способен был встать, ноги просто отказывались его слушаться, а руки била мелкая дрожь. «Почему я не могу пошевелиться?» спросил он сам себя. «Почему я умру? Сейчас? Сегодня? Опять? Нет, давай же, двигайся, пожалуйста, умоляю, двигайся!» Изо всех сил он старался приказать самому себе, но в итоге лишь медленно полз назад, с трудом хватаясь пальцами за скользкую траву. Атра в его теле будто взбесилась, не поддаваясь контролю, а онемевшие ноги не шевелились. «Пожалуйста, двигайся! Кто-нибудь!» — думал Эдван, готовый расплакаться от бессилия и отчаяния. Ком обиды сжимал горло так, что он даже не мог закричать, беспомощно наблюдая за тем, как огромная клыкастая тварь несется прямо на него, мечтая сожрать. За несколько вдохов волк преодолел разделяющее их расстояние. но в тот самый миг, когда Эдван уже был готов попрощаться с жизнью, прямо перед ним мелькнула смазанная тень, и зверь, который уже готовился схватить зубами свою добычу, скуля отлетел на десяток шагов в сторону. Высокий лысый мужик в черных одеждах заслонил собой Эдвана. На его спине белой краской был нарисован кривой коготь, а под ним короткая надпись «Джоу». Земля вздрогнула, боец взмахнул рукой, грунт под тушей волка вспучился и ударил вверх, подбрасывая тварь в воздух. Через мгновение могучий топор воина — располовинил череп зверюги. «Спасибо», — еле слышно выдавил из себя Эдван. Парень наконец-то сумел вздохнуть с облегчением. Коготь кланов прибыл, а значит, он теперь в безопасности. Еще две смазанные тени бросились в разные стороны, намереваясь перехватить основную часть стаи, в то время как Лысый из Джоу наоборот оставался на месте, неотрывно глядя на брешь в стене. Оттуда на него... С холодным безразличием смотрел Человека-Волк, и только торчащие из-под губы клыки и прижатые к голове уши говорили о его злобе. Эдван поспешил отползти назад, хоть ноги все еще не двигались, он все равно старался оказаться как можно дальше от места сражения тех, чье развитие было на совершенно ином уровне. А в том, что эти двое уже давно перешли границу пруда, он нисколько не сомневался, иначе шерстяной ублюдок не смог бы с такой легкостью уничтожить отряд солдат на стене, а член когтя кланов не относился бы к нему с такой серьезностью. Боец в черных одеждах отцепил от пояса второй топор. Эдван заметил, как кожа мужчины вдруг потемнела и потрескалась, а сам он стал как будто выше и шире. Особенно его лысина, которая теперь казалась темной и гладкой, словно отполированный камень. Парень почувствовал напряжение атры в воздухе. Она стянулась в тугой водоворот вокруг воина из клана Джоу, словно огромный зверь, готовый в любой момент совершить смертоносный бросок. И со стороны его противника парень чувствовал очень похожие напряжения силы. Волк, ссутулившись еще больше оскалил слюнявые клыки и утробно зарычал. Боец ответил ему таким же приглушенным рыком, и земля под обоями начала покрываться трещинами. Парень моргнул, противники сорвались с мест, миг и грохот от их столкновения разнесся по округе, а ударная волна разметала пыль и грязь во все стороны, опрокинув телеги и разбросав глину. Эдвана тоже оттолкнула, но недалеко, всего на пару метров, В его глазах и воин из когтя кланов, и странный человек волк превратились в два смазанных темных пятна, которые мелькали то тут, то там, сражаясь на невероятной для его восприятия скорости. Их яростные столкновения время от времени вызывали громкие ударные волны, а бой поднимал воющий ветер. Земля ходила ходуном, вздымаясь и разверзаясь по воле бойца из клана Джоу. Вот после очередного обмена ударами тени разлетелись в разные стороны, мужчина с топорами остановился неподалеку от Эдвана, волк замер у стены. Боец из когтя тяжело дышал, его левая рука повисла плетью и с трудом удерживала топор. Крупные капли крови медленно падали на землю. Он огляделся по сторонам, прошипел сквозь зубы какое-то ругательство — Товарищи как назло были связаны боем, один сражался против второго человека подобного урода, а на третьего наседали твари. Его враг выглядел хуже, окровавленная шерсть на левой ноге, несколько дырок в брюхе и изогнутая под странным углом правая рука. Казалось, что у него почти нет шансов, вот только взгляд волка почему-то не выглядел отчаянным. Все такой же холодный и безразличный, словно это существо не было тупым зверем, которого двигал лишь животный инстинкт. Только сейчас Эдван, все это время наблюдавший за происходящим, осознал, что не так в глазах этого монстра. Разум. Он смотрел так же, как человек. Смертельный враг, но разумный поэтому он не вступил в бой до тех пор, пока не появился боец из когтя, поэтому не помчался, сломя голову вместе со стаей в поля, а остался наблюдать со стены. Волку утробно рыкнул, и парню на мгновение показалось, будто он усмехнулся. Морда твари приняла какое-то странное, непонятное ему выражение. Зверь сложил пальцами таинственные знаки, Его тело окутало лёгкое, еле заметное зеленоватое свечение, очень похожее на то, которое Эдван видел, используя слово жизни По спине паренька пробежал холодок. Боец из когтя выругался ещё раз. Раны на теле зверя начали стремительно затягиваться, и он, зарычав, бросился прямо на своего врага, прежде чем тот сам успел воспользоваться словом жизни. Вновь раздался грохот от обмена ударами, и воздушная волна разметала пыль. Что-то мелькнуло в воздухе, раздался громкий стук, топор воткнулся в деревянную стену. Сердце Эдвана пропустило удар. Вылетевшее оружие было очень плохим знаком. Он прищурился пытаясь рассмотреть хоть что-то в танце двух смазных теней. Но все его попытки были тщетны. Раздался громкий треск, переросший в дикий пронзительный вопль, который быстро сменился предсмертным хрипом. Широкими от ужаса глазами Эдван наблюдал за тем, как худощавый зверь смыкает пасть на шее противника, как жуткими когтями пробивает ослабевшему мужчине грудную клетку, как сыплется на землю каменная крошка, словно разбитая скорлупа и льется кровь из страшной раны. Мужчина взревел, попытался достать врага последней атакой, но не сумел. Противник оказался сильнее и легко заблокировал удар ослабевшей руки. Будто в насмешку он вырвал топор, оттолкнул от себя поверженного врага и вонзил ему в голову его же оружие, расколов череп, как полено. Труп упал на землю, замерев в нелепой позе а волк оскалил окровавленную морду. Зверь перевел взгляд на Эдвана, и у того сердце ушло в пятки. Он забыл, как дышать и как двигаться, замер в глупой надежде, что волк не станет нападать на него и пройдет мимо. Его неожиданно объявившийся защитник из когтя погиб, оставив парня один на один с сильнейшим противником. Все, что ему оставалось делать, это молиться Творцу. Волк повел носом по воздуху, принюхался и, вздохнув, превратился в смазанную тень, скрывшись за стеной. Через мгновение Эдвана обдало порывом ветра, и рядом с ним появились двое в черных одеждах. Высокая смуглая девушка с несколькими яркими рыжими ленточками в волосах и крепко сбитый мужчина средних лет. «Ушел! Чтоб его первый побрал!» — мужчина сплюнул на землю с досады. «А ты чего тут расселся, пацан?» — обратилась к нему девушка. «Как тебя зовут?» «Эдван... Э... Эдван Лаут». «Сейчас же в казармы!» Её тон не оставлял места возражениям. Она говорила так, словно давно привыкла приказывать. «Жди нас в корпусе когтя. После того, как здесь разберёмся, надо будет серьёзно поговорить». Она повернулась и уже собралась было куда-то пойти, как вдруг резко обернулась. «Ах, да!» «Стражникам передай, что тебя послала Джина Моретто». Она не дала Эдвану и шанса ответить, просто умчалась в поля крушить волков. Точно так же поступил и молчаливый мужчина из клана Джоу. Только сейчас, когда опасность миновала, парень почувствовал, что может мыслить здраво. Его сердце все еще колотилось как бешеное, а кровь набатом стучала в висках, но цепи страха, которые крепко стягивали тело на протяжении всего происшествия, наконец ослабли. Он сумел пошевелить пальцами на ногах. С трудом поднявшись на ватных конечностях, парень направился туда, куда велела ему Джина, в корпус когтя. Весь обратный путь прошел для него как в тумане. Мыслей в голове не было, только звенящая пустота и остатки страха. Перед глазами парня все еще стояла ужасающая картина расправы волка над человеком и взгляд монстра. Он словно до сих пор смотрел в самую душу Эдвана с ледяным спокойствием. От воспоминания парня периодически бросало в дрожь. Стражники входа на территорию гарнизона выглядели взволнованными. Еще бы, здесь совсем недавно подняли тревогу, сообщили о прорыве тварей вглубь полей, На дело отправился отряд когтя и несколько групп солдат, и до сих пор не было вестей. И меньше всего им в данной ситуации хотелось церемониться с какими-то учениками, что желали попасть внутрь. «У нас тут боевая готовность, парень, проваливай!» Тут же осадил Эдва на стражник еще до того, как кто то успел что-то сказать. «Друзей навестишь завтра!» «Простите, но...» «Никаких «но», давай топай!» Джина Моретто приказала мне ждать ее в корпусе когтя. С отсутствующим взглядом проговорил парень и, немного помолчав, добавил «Для допроса». «Для д допроса?» — осторожно переспросил один из воинов. откуда ты такой?» «С полей». «Ладно, пожалуй, ради приказа леди Джины я смогу ненадолго покинуть пост. Иди за мной». Стражник провел Эдвана мимо казарм, к месту, которое находилось в самом удаленном уголке территории гарнизона. Мощное двухэтажное здание, сложенное из тёмного камня, выделялось на фоне окружающих его деревянных построек. Прямо над главным входом, белой краской, был нарисован длинный скрюченный коготь. Стражник не позволил Эдвану зайти внутрь, велел дождаться леди Джину у входа, а сам поспешил обратно на пост. Впрочем, последнее, чем хотелось Эдвану сейчас заниматься, это бесцельно шататься по корпусу сильнейшей организации в городе. Нет, вместо этого он опустился на землю неподалёку от входа, и, тяжело вздохнув, глупо рассмеялся. Он хохотал без остановки, не в силах сдержать льющихся откуда-то из глубины души чувств. Он все смеялся и смеялся до тех пор, пока ему не стало трудно дышать, а из глаз не полились слезы. В конце концов Эдван все-таки успокоился и, тяжело дыша, оперся спиной о каменную стену. Только сейчас к нему наконец-то пришло осознание... Он находился на волоске от смерти, буквально на самом краю пропасти, но снова выжил. Каким-то чудом. Ведь если бы воины из когтя опоздали всего лишь на несколько мгновений, или отважный боец из клана Джоу погиб хотя бы на секунду раньше, его бы уже не было в живых. И никакая память и знания не смогли бы спасти его от неминуемой гибели. Сила... Да, все в этом мире решала сила. Раньше Эдван думал, что понимает это, но сейчас... Сейчас он по-настоящему сумел осознать простую истину. Зверь мог распоряжаться чужими жизнями потому, что был... сильнее. И от когтя кланов он сбежал тоже только потому, что они вдвоем сумели бы его перебороть, а сам он... Эдван грустно усмехнулся. Он ненавидел самого себя за то, что с ним случилось, но в то же время не знал, как ему с этим бороться. Страх сковывал. Он возникал внутри внезапно и распространялся по всему телу, как ужасный яд, парализующий конечности, и у парня не было от этого лекарства. Особенно, когда тварь посмотрела на него таким же безразличным взглядом, как и медведь из снов. Да, сны. Почему? Парень взглянул на свои дрожащие руки. Почему во сне я убиваю их тысячами, а в реальности не могу сделать и шага в нужную сторону? Что со мной? Как избавиться от этого? Ответа не было. Ни в памяти, ни в голове. Эдван шумно втянул носом воздух и скрипнул зубами, смахнул выступившую слезу. Этот зверь смотрел на него с таким безразличием только потому, что он все еще был... слаб. Не будь он таким беспомощным, не пришлось бы прятаться за спиной покойного бойца из когтя. Не пришлось бы выполнять жалкие исправительные работы. Не пришлось бы беспомощно трястись от ужаса. — Я должен... должен стать сильнее! — тихо проговорил он себе, крепко сжав кулак. — С этого дня я усилю тренировки. «Сделаю так, что никому больше не придется спасать меня от лап смерти!» Высказав эту небольшую, но очень важную клятву самому себе, Эдван не стал откладывать дело в долгий ящик и, скрестив под собой ноги, погрузился в медитацию и принялся медленно, но уверенно развивать свой внутренний сосуд. Мимо проходили бойцы когтя, которые с легкой толикой любопытства поглядывали на находящегося в трансе паренька, гадая, к кому он пришёл, но не беспокоили. Пока Эдван находился снаружи корпуса, им, по большому счёту, не было до него никакого дела. «Подъем!» Звонкий голос, сопровождаемый лёгким подзательником, заставил Эдвана подскочить на месте. Перед ним стояла Джина Моретто и улыбалась. Вот только улыбка её больше походила на нервную усмешку. Глаза её были красными, От нервного напряжения в них полопались сосуды. Махнув юноше рукой, девушка резко развернулась и быстрым шагом направилась внутрь корпуса когтя, буквально вынуждая его поспешить следом. Она отвела его в просторную комнату, где их уже ожидал десяток бойцов. Атмосфера внутри стояла тяжелая, воздух там был как будто вязким, а Атра дрожала. И Джина начала допрос С въедливостью, которой бы позавидовал любой педант, девушка вытащила из Эдвана всю картину, произошедшего до самой мельчайшей детали. А после того, как история была рассказана, началось обсуждение. Особенно жаркие споры вызвали домыслы парня о разумности монстров. Мнения по этому поводу у бойцов когти разделились примерно поровну, и прошло довольно много времени, прежде чем они пришли к какому-то единому мнению. И когда ни у кого из них больше не осталось вопросов к Эдвану, Его без особых церемоний выставили за дверь корпуса, отделавшись скупой благодарностью. Но парень был настолько выжат, что ему не хотелось даже злиться. Тяжело вздохнув, он побрел в сторону академии с одной единственной целью — добраться до дома и завалиться спать. День выдался слишком долгим.